Шеф является компаньоном своего рабочего, а рабочий – товарищем своего шефа, поэтому как о том, так и о другом бессмысленно утверждать, что он является единственно необходимым, оба необходимы. Если один проталкивается вперед, а другой нет, в конце концов обе стороны страдают от этого. Чистолюбие каждого работодателя должно бы заключаться в том, чтобы платить более высокие ставки, чем все его конкуренты, а стремление рабочих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 Насколько это было возможно, чтобы при известных условиях присчитать ее к заработной плате тех, которые находились на службе у общества, не менее полугода. Участвовавшие в прибыли разделены на три категории, и доля каждого была различна. Эти категории состояли из первое, Женатых людей, которые жили со своей семьей и хорошо содержали ее. второе, Холостых старше 22 лет с явно выраженными хозяйственными привычками.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 Существовала опасность, что на это добавочное получение будут смотреть как на легко заработанные деньги. Но подобная мысль неминуемо подрывает работоспособность. Опасно слишком быстро повышать плату. Безразлично, зарабатывало ли данное лицо 1 или 100 долларов в день. Наоборот, если жалование лица со 100 долларами в одно прекрасное утро поднимется до 300 долларов, то можно прозакладывать 10% против одного, что это лицо наделает больше глупостей,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 что несмотря на приличные тарифы и премиальное вознаграждение, которое до реформ нашей системы составляло ежегодно около 10 миллионов долларов, высокие ставки являются самым выгодным деловым принципом.